Глава четвертая «Сойдет», — одобрил Фарки Рэй, сгибая и разгибая новую руку. «Сойдет», — негодующе переспросил Трентиньян, с таким видом, будто его смертельно оскорбили. «Мой дорожайший друг, смею вас заверить, что это настоящий шедевр, подлинная красота, подобной которой вы не сыщите нигде, разве что мне придется повторить операцию». Мы сидели в шаттле, который по-прежнему находился на поверхности Голгофы. Извинян, шаттл выглядел это каким-то приплюснутым цилиндром с аэродинамическими обводами. Он сел на хвост и выпустил из корпуса восемь похожих на пузыри утолщений. Шесть служили персональными каютами, седьмое использовалось как кают-компания, а в восьмом располагался медицинский отсек со всем оборудованием, необходимым тринкеняну. Как неудивительно, по крайней мере для меня не очень так-токому привычного, фабрикаторы шаттла легко произвели кибернетические устройства, заказанные доктором и предоставили ему хирургические инструменты, сверкающие полуразумные лезвия, перемещавшиеся, казалось, почти по собственной воле. По любым меркам это были передовые достижения полевой медицины. Но «Ну, я бы предпочёл свою старую руку, объяснил Фаркери, сжимая и разжимая металлические пальцы. Это было бы тривиально, да, мерзиня, уж простите, заявил Трентиньян. Конечно, новую руку можно вырастить и пришить за несколько часов. Если такая перспектива вас не вдохновляет, Я мог бы запрограммировать вашу культю на регенерацию. Ничего сложного, простейшая манипуляция с стволовыми клетками. Но ради чего стараться? Вы бы потеряли эту руку снова при следующем наказании. А теперь, дан слушайте, но терять механизм. На мой взгляд, это куда менее травматично для психики. А вам нравится так, верно? спросила Хирц. Прямо раздухарились. С моей стороны было бы неразумно это отрицать, признал Трентинен. Когда вас, как меня, надолго лишают возможности лечить живых пациентов, Полнее естественно наслаждаться тем малым шансом попрактиковаться, который иногда подкидывает судьба. Херт понимающе кивнула. Да недавнего знакомства она слыхом не слыхивала о Трентиняне, но не теряла времени даром и успела составить собственное мнение о докторе. Вам дай волю, так вы на руке не остановитесь, правда? Я поискала сведения о вас, доктор, после встречи у Чайлда. Как ныло какое-то медицинское сведение, до сих пор не рассекреченное властями Стоуннера. Страшно им такое выкладывать в публичный доступ. Вы же законченный психопат, ей-ей. Кое-что из того, что я нырыла, картинки ваших жертв, мне теперь заснуть не дадут. При этом она решила остаться, подумалось мне. По всей видимости, богатство, которое посыл чают, превысило все опасения насчёт нахождения на одном борту с Трентиненом. Интересно, а в какие именно медицинские архивы влезла Хирц? Насколько я помню, даже обнарудованные сведения содержали достаточно примеров врачебного зверства. И рядом с ними бледнели любые повседневные кошмары. Кровь стынет в жилах при мысли о том, что самые гнусные преступления Трентиньяна так и не были полностью раскрыты. Неужели, спросил я вслух, было что-то ещё хуже? Зависит от точки зрения, ответил Трентиньян. Некоторые пациенты помогали мне оттачивать мои экспериментальные техники, скажем так, более глубоко, если вы об этом спрашиваете. Но удалось ли мне достичь тех пределов, которые звали меня и манили? О, вы нет. Мне постоянно мешали. Зато теперь вы свободны. Прекрасная серебряная маска повернулась. Доктор обозрёл всех нас по очереди. Мне исключено. Однако прошу принять во внимание следующее. Я могу удалить все ваши конечности хирургическим путём максимально чисто и с минимумом осложнений. Отделённые конечности будут помещены в криогенное хранение, а вместо них я установлю протезы. И это позволит нам почти безболезненно завершить текущую миссию. Спасибо, доктор. Я тоже огляделся еще поддержки у остальных, но полагаю, мы с этим по времени. Трентиньян картинно развел руками. Не зря передумайте, я всегда в вашем распоряжении. Мы провели в шатле целый день, прежде чем вернуться в шпиль. Лично я ощущал себя смертельно усталым, но когда наконец заснул, меня начали одолевать сновидения с беготнёй по лабиринтам, подозрительно похожие с теми, которыми child пичкал наши головы во время перелёта. Проснулся злой на весь свет. и твердо вознамерился высказать Чайлду свое недовольство. Но меня отвлекли иные заботы. Вдруг выяснилось, что у меня что-то не то с запястьем. Прямо под кожей обнаружился чужеродный прямоугольный предмет, темный силуэт, жесткий на ощупь. Крутя рукой туда и сюда, я невольно залюбовался непонятно откуда взявшимся подкожным фурункулом, поражаясь его безупречной прямоугольности. Потом оглядел каюту, и на меня внезапно накатило ощущение формы всех предметов обстановки. Уж не знаю, что больше напугало. Нечто чужое и чуждое под кожей, или моя неестественная реакция. Кое как спотыкаясь на каждом шагу, я добрёл до кают-компании и придвинул своё запястье Чайлду, о чём-то болтавшему с Селестиной. Селестина определила Чайлда, который собирался с мыслями. Значит, и тебя отметили. И показала аналогичный предмет у себя под кожей. Этот прямоугольник гармонировал и резонировал, не подберу других слов, со стенными панелями и функциональными выступами помещения. Эй, Ричард, ты меня слышишь? Прости, чувствую себя немного странно. Все претензии к Чейлду. Это он во всём виноват, лживая крыса. И их легко изличить. Чейлд, похоже, нисколько не смутился и раскаиваться не собирался. Мне показалось разумным имплантировать вам устройство пока вы спите, чтобы не тратить пустое время будрствования. Дело не только в хрени у меня под кожей, чем бы она ни была. Этот прибор позволит нам взбодриться, объяснила Селестина, чей гнев улетучился. У меня перед глазами всё плыло. Но я следил за тем, как меняется её лицо, фиксировал, как движутся кости, мышцы и сухожилия под слоем кожи. "Сбодрится", глупо повторил я. "Это, ну, своего рода шунт", сказала она. "Такими, насколько я понимаю, пользуются ультра. Он удаляет из кровотока ядовитые отложения и впрыскивает в кровь полезные химикаты, чтобы вывести мозг из стандартного цикла бодрствования и сна. С таким шунтом можно не спать несколько недель без серьёзных психологических проблем". Я заставил себя улыбнуться, преодолев терзавшее ощущение неправильности движений. Вот-вот, именно это меня и тревожит. Меня тоже. Она смирила Чейлда негодующим взором. Терпеть не могу подобных выходок без моего видама и решения. Но должна признать, прибор может пригодиться. Ш unt под кожей неприятно заёрзал. Очевидно, Трентинян постарался. Считай, что тебе повезло. Он не трясал руки и ноги, пока вживлял шунт. Чейлд поспешил вмешаться. Это я распорядился вживить вам приборы, Ричард. Если будет возможность отдохнуть, дремать они не помешают. Зато позволят сохранять бодрость, когда это потребуется. Есть еще кое-что. Я искоса посмотрел на Селестину, пытаясь понять, испытывает ли она тоже странности восприятия. С тех пор, как я проснулся, я вижу, эм, мир по-другому. Формы являют себя в новом свете, что ли. Что ты со мной сделал, Чайлд? Ничего такого, чего нельзя исправить. Всего лишь одна инъекция. У сильной воли я сумел сдержаться. Что за инъекция? Нейронные модификаторы. Чэлд скинул руку, предупреждая моё возмущение, и я разглядел такой же прямоугольник у него под кожей. Ричард, твой мозг и без того переполнен деморхискими имплантатами и клеточными машинами, так что не стоит притворяться, будто я сотворил с тобой ничто, лишающее тебя человечности. Что за хрень он пурит? осведомилась Хирц, внимавшая Чэлду последние несколько секунд в дверном проёме. Он про ту лабуду, которая со мной творится с тех самых пор, как я проснулась. Вполне возможно, — ответил я, радуясь, что не схожу с ума. Дай попробую угадать. Тебя преследуют математические формулы, а восприятие пространства обострилось. Если это так, называется туда. Всюду я вижу фигуры и думаю, хорошо ли они смотрятся вместе. Хирс повернулась к Чайлду. При всей своей миниатюрности она выглядела человеком, способным искалечить кого угодно. Чего молчишь, ублюдок? Чилд отреагировал, как обычно, спокойно. Посредством кистевого шунта я ввёл им семь особые модификаторы. Они не осуществляют никаких радикальных нейронных преобразований, просто эффективно подавляют одни участки мозга и стимулируют другие. Если совсем грубо, они улучшают пространственное восприятие за счёт подавления менее важных мозговых функций. Вы сейчас наблюдаете фрагменты тех когнитивных состояний, которые для Селестины совершенно рутины. Селестина хотела было возразить, но Чайлд жестом попросил её помолчать. Всего лишь фрагменты заметки. Думаю, вы оба согласитесь, что с теми задачками, которые подбрасывает нам Шпиль, модификаторы должны обеспечить некоторое преимущество. То есть ты превратил нас всех в долбоных математиков. Ну, можно сказать и так. Ладно, пригодится, заключила Хирц. Неужели? А то когда будем собирать тебя по кусочкам, она бросила в Чайлду. Хирц, я, стой. Вильгельм перехватывая Хирц. Он поступил неправильно, действо без нашего ведомого согласия, но в нынешней ситуации прибор и вправду может быть полезен. Ты на чьей стороне, Олух? Хирц вырывалась, и её глаза метали молнии праведного негодования. Не на чьей, ответила я. Мне просто хочется сделать всё возможное, чтобы одолеть шпиль. Хирц аж гла Childdow взглядом. Ладно, живи. Но если только попробуешь шпихнуть меня что-то ещё. Впрочем, было очевидно, что Хирц мыслит трезво. И пришла к тем же выводам, что и я. Учитывая природу загадки, которую подбросил нам кровавый шпиль, лучше смириться с модификациями в мозгу и не требовать немедленно их удалить. Но оставался один эффект, который продолжал меня беспокоить. Я принял тот факт, что в меня подселили не пойми что, добровольно и осознанно или эти модификаторы каким-то образом повлияли хотя бы частично на моё решение. Понять я не имею. Разберёмся позже, когда сделаем дело.